Глава первая. Днем ранее. Я задумчиво шла по коридорам колледжа. Единственное среднее специальное учебное заведение Борска стало моим новым местом работы меньше недели назад. В небольшой сибирский городок пришлось переехать из Москвы из-за дочки Шурки, которая связалась с каким-то наркоманом-абьюзером. Во всех проблемах дочери я, естественно, винила себя, ведь после развода с Шуркиным отцом восемь лет назад так и не смогла взять себя в руки. Разочарование в людях, жалость к себе я загоняла в глубины своего подсознания с помощью работы. Я всегда осознавала, что в отношениях с мужчинами выступаю в роли ведомой, но быть на вторых ролях для женщины — это же нормально. Меня так мать-одиночка воспитала, сильная женщина — которая работала от зари до зари и погибла в ДТП, возвращаясь из командировки. Я готова была служить своему мужчине, заботиться о нем и его нуждах, поддерживать во всем, но ждала в ответ заботу, любовь и защиту. А получилось так. Мой будущий муж преподавал в институте, где я училась. Сначала он соблазнил меня, свою молоденькую студентку, заделал мне ребенка и посадил дома, запретив работать параллельно распугав всех моих подруг. Как я еще умудрилась диплом защитить, не понимаю. Через десять лет он заявил, что я скучная, подурнела, и он любит другую. Но заявил это громко сказано. Вспоминать об этом больно. Впрочем, не о нем я переживала, а о дочери. Шурка уехала в Москву спасать моего бывшего мужа, своего отца. Он ни разу не связался с ребенком после развода. Я уже молчу про алименты. Но стоило только ему позвонить и сказать, что он нуждается в ней, как она тут же бросилась спасать его, рискуя собственной жизнью. И я ее отпустила, как тогда с наркоманом. Видела же, что парень бедовый, но настоять на своем не сумела. А Шурка в результате пострадала. Я так погрузилась в свои горькие воспоминания, что не заметила, как дверь из кабинета директора распахнулась и влетела мне прямо в лоб. Больше от неожиданностей, чем от силы удара, я потеряла равновесие и шлепнулась на попу. Из-за двери показался мужчина среднего роста, поджарый, в очень дорогом черном костюме. Он сердито нахмурил брови, недовольный тем, что кто-то ему помешал эффектно покинуть кабинет директора. Не удостоив меня вниманием, он размашисто пошел к выходу, но, сделав всего пару шагов, резко остановился — обернулся и стал внимательно осматривать меня всю. Мне даже показалось, что он принюхался. «Может, я опять шиворот на выворот рубашку надела?» — задалась вопросом я. Но вспомнила, что пуговицы застегивать было удобно, значит, все с рубашкой хорошо. «Может, колготки порвались?» Сделала еще одну попытку объяснить странное поведение мужчины. Скосила глаза на свои стройные ножки в колготках телесного цвета, и тихонечко с облегчением выдохнула. В вопросах их целостности я была принципиальна. У меня всегда с собой было пять упаковок про запас. К счастью, в этот раз мои запасы мне не пригодились. Я терялась в догадках, что он может во мне рассматривать. Худая, мелкая. Разве что густые каштановые волосы эффектно смотрятся. Правда, и они крашеные, потому как голова моя к сорока годам уже вся посидела. Да и вряд ли волосы могли привлечь столь пристальное внимание к обычному преподавателю истории преуспевающего местного бизнесмена, если судить по дорогим наручным часам и пальто на меху. Я постаралась незаметно принюхаться к себе. Вокруг меня должен был летать флёр моих любимых французских духов. Я их очень любила и предпочитала порой голодать, но благоухать ими. Никаких посторонних запахов я не почувствовала. Между прочим, наглый тип был откровенно некрасивым — круглое плоское лицо, широкий нос, глаза щелочки и полные слишком женственные губы. Больше всего меня оттолкнула неопрятная черная щетина на щеках мужчины. Может, с помощью этой растительности он пытался замаскировать круглые щеки и придать себе более брутальный вид? На мой вкус он сделал только хуже — Нет ничего страшного в круглых щеках, да и красавчиком мужчине быть не обязательно. Мой первый муж был красавец, а толку-то только сердце растоптал. А такая небрежность во внешности, как эта трехдневная поросль, никак не вязалась с деловым стилем и идеально уложенной модной стрижкой незнакомца. Надо сказать, раскаяния на его лице я так и не увидела, но стояла смирно, глядя на мужчину, застывшего в пяти шагах от меня. У него вообще было удивительно безэмоциональное лицо, только в карих глазах промелькнула растерянность. Я думала, он сейчас извинится, но, постояв пару секунд, мужчина развернулся и практически побежал к выходу, а я пожала плечами и отправилась работать.